В ходе индустриализации население менялось так быстро, что не только на улице люди не знали друг друга. Им даже были неизвестны имена их соседей. Наличие в домах крепких засовов стало жизненной необходимостью, а создание полиции, следившей за порядком в городе, неизбежностью. Строительство фабрик и заводов сделало некоторых людей очень богатыми и миллионы очень бедными отобрав у них возможность кормиться своим семейным трудом. Если крестьяне в случае потери работы на ферме могли как-то выжить с помощью леса, диких фруктов, орехов и грибов и продопить дом с помощью веток и корневищ, то городским жителям в случае потери работы приходилось туго. Найти заработок было чрезвычайно трудно из-за того, что на каждое рабочее место приходилось по 10, 20 и более желающих увольнялись за малейшую провинность, а порой и вовсе без вины, просто потому, что предпочтение отдавалось молодым, здоровым и холостым. Не существовало никакой социальной помощи больным и старым людям, потерявшим свое здоровье на производстве. Выброшенные из домов, за которые они больше не могли платить, люди умирали от голода или замерзали на улицах. В это время Помощь бездомным оказывали благотворительные организации и протестантская церковь, которые понимали, что люди бедны не от лени, как считалось, а от обстоятельств жизни. Правительство помогало очень мало, зато многое наказывало. Создавая работные дома, оно боялось, что бесплатная помощь стимулирует бездельников, желавших сесть государству на шею. Уход там был хуже тюремного, и население как огня боялось этих государственных организаций и было готово на все, даже на преступление лишь бы не попасть туда. Безвыходность ситуации и растущие долги приводили к тому, что женщины шли на панель, а мужчины становились преступниками. Однако, несмотря на тяжелую жизнь, не все спешили пополнить криминальную среду, когда ситуация становилась безвыходной. Преступники карались очень сурово. При этом убийство человека на дуэли считалось приемлемым с общественной точки зрения и не наказывалось до 1840 года. После экзекуции тела преступников вывешивались на цепях на перекрестках, в назидание остальным еще не пойманным или оставляли на виселице, чтобы было видно издалека. До организации полицейских войск Такие меры считались необходимыми, поскольку в одном только Лондоне с 1805 по 1848 год преступность выросла в восемь раз, а весь порядок в городе поддерживался только за счет стражей, которых называли Чарли, поскольку именно при короле Карле II была организована эта служба. Чарли, вооруженная тесаками и дубинами, освещая себе дорогу масляными фонарями, патрулировали на улицах. Они ходили взад и вперед и каждый час извещали жителей о времени и о погоде. Полночь, идет дождь, все спокойно. Если нужна была подмога, они гремели колотушкой, рассчитывая управиться с нарушителями с помощью тех людей, которые прибегали на их зов. После обхода Чарли возвращались в крошечные узкие будки, стоявшие на перекрестках, чтобы укрыться в них от непогоды. Первые попытки организовать полицейские войска предпринимались еще в XVIII веке. Тогда было выбрано семь респектабельных домовладельцев, которым платили за совместную работу по предотвращению преступлений. Они организовывали группы людей, которые довольно успешно ликвидировали крупные банды воров, действовавших в районе. К концу 18 века они назывались «бегунами Боу-стрит», поскольку скорость им была нужна, чтобы угнаться за ворами. Еще неоднократно жители пытались своими силами собираться в группы, чтобы противостоять преступным элементам. Однако дисциплины не было а отсутствие униформы не позволяло установить, на чьей стороне в конфликтах они выступали. Укомплектованная и выделявшаяся из масс своей красивой строгой формой полиция появилась впервые в Лондоне на Боу-стрит в 1805 году. Отряд из 52 всадников, заметных издалека, вооруженный дубинами, наручниками и пистолетами, патрулировал улицы. Интересно, что даже после утверждения полиции как государственного органа бегуны Боу-стрит продолжали оставаться самостоятельной организацией до ее закрытия в 1839 году.